Скоро у них появится возможность вернуться к любимым занятиям. Они же могут грабить и насиловать сколько душе угодно. Капитан Бастел поперхнулся. Миссис Андервуд поправила взглядом кушетку. Миссис Персон, сказала, опомнившись: "Я забылась. Кстати, капитан, вы и миссис Андервуд почти современники? Освальд, кажется, из 1901 года?" Он кивнул. приблизительно что озадачивает меня больше всего, продолжала миссис Персон. Так это то, как много людей прибыло сюда в одно и то же время. Самое плотное движение во времени на моей памяти. И две партии без всяких машин. Жалко, что мы не можем поговорить с латтами. Почему не можем? Стоит вам только пожелать, сказал Джэрик. Вы говорите по латовски? «Проще. У меня остались переводительные пилюли. Я говорил о них прежде, но никто не заинтересовался. В кафе «Роял» помните, инспектор?» Инспектор Спрингер пребывал в таком же помрачении духа, как и капитан Маберс. Он, казалось, потерял всякий интерес к беседе. Временами он издавал скорбный, полный жалости к себе вздох. «Я слышал об этих пилюлях», — сказала миссис Персон. «Я слышал об этих пилюлях», — сказала миссис Персон. Их можно применять не только в ваших городах? О, вполне. Я пользовался ими всюду. Биологические ингредиенты, которые она содержит в себе, влияют на часть мозга, связанную с речью. Вы заметили, как я владею вашим языком? Миссис Персон ещё раз оценивающе посмотрела на Латов. Они могут рассказать нам больше, чем инспектор Спрингер? Вряд ли, ответил Джерк. Они все попали сюда в одно и то же время. Тогда не стоит тратить пилюли. Придёржим на крайний случай. Прошу прощения, сказала миссис Андервуд. Если кажусь назойливой, но мне хотелось бы знать наши шансы на возвращение в нашу собственную эпоху. В вашем случае очень незначительные, миссис Андервуд, посочувствовал капитан Бастебл. Я сужу по своему опыту, Вы можете выбрать какой-нибудь период своего будущего или вернуться в настоящее, однако оно может оказаться радикально, фактически неузнаваемым. Наши приборы воспринимают все виды разрывов, флуктуаций, случайных всплесков в мегапотоке, которые предполагают, что происходит более сильное, чем обычные искажения. В плоскости многообразия движутся в какую-то точку пересечения, Это слияние миллионов сфер, пояснила миссис Персон. Вы слышали о нём? Джеррик и миссис Андервуд отрицательно покачали головами. Существует теория, полагающая, что пересечения случаются при активности многообразия. Она предполагает, что многообразие является конечным. Оно может содержать конечное число континумов. И когда в перемещении во времени задействовано слишком много континуумов, происходит полная переорганизация. Многообразие приводит себя в порядок, если можно так выразиться. Миссис Персон направилась к выходу из комнаты. Хотите посмотреть какую-нибудь из наших операций? Инспектор Спрингер, всё ещё в плену у грёмыва забытья, промолчал, а латы были слишком смущены, чтобы двигаться, поэтому Амелия Андервуд и Джеррик Карнелиан последовали за хозяевами через короткий соединительный туннель в комнату, наполненную особенными экранами, на которых ярко раскрашенные демонстрационные модели двигались в трёх измерениях. Самым замечательным было колесо с восемью стрелками постоянно изменяющие свои размеры и форму. За консолью под этим экраном сидел низкий смуглый бородач, иногда он что-то регулировал. Добрый вечер, сержант Глоггер, капитан Бастебл наклонился над плечом мужчины и всмотрелся в приборы. Примечание. Добрый вечер, сержант Глоггер. Карл Глоггер, герой повести Муркака, все человек 1967 год и завтрак в руинах 1972 год. Повесть Се человек была удостоена премии Небюле. Какие изменения? Хронопотоки 3, 4 и 5 показывают значительную аномальную активность, сказал сержант